Глава 15. На следующее утро по дороге к горностепному укрепленному городку мысли Мулан все еще кипели. поступ только что присягнувших солдат звучало фоном к биению ее сердца. Обман тяготил Мулан больше мешка за спиной. Она больше всего на свете хотела молчать, но чувствовала, что должна признаться. Эти мужчины стали ее друзьями, командующий Тун. И сержант Тян стали ее учителями. Она придает их доверие, а чтобы полностью отдаться полю боя, ей нужно очистить разум и совесть. Однако смолчав, она сохранит свой секрет, а иначе навлечет на себя наказание, которое хуже смерти. Позор. Она взглянула вперед. Там шел Хон Хей с высоко поднятой головой и ясными глазами. Как бы он поступил? спросила она себя. Но даже задая она ему этот вопрос, что он мог бы ей посоветовать. И тут в ее мыслях соткалась феникс-птица. Желают ли ее предки, чтобы она открыла, кто она? Или они хотят, чтобы она продолжила жить ложью? Когда подошло время стать лагерем, Мулан приняла решение. Подойдя к шатру командующего, она остановилась перед входом. Она сделала глубокий вдох и постаралась взять себя в руки. «Командующий Тун!» произнесла она, чтобы обозначить свое присутствие. «Это Хуадюн! «Ты можешь зайти, Хуадзюн!» Ответ командующего Туна прозвучал быстро и коротко. Войдя в шатер, Мулан кивнула своему командиру. Его внимание было отдано лежащему на коленях мечу. Он точил клинок ровными и вдумчивыми движениями. «Командующий Тун!» начала она. «Есть нечто, что тяжко гнетет мое сердце. Мне нужно признаться вам в одной вещи». Во рту у нее пересохло, едва командующий поднял на нее свои глаза. Она открывала и закрывала рот, отчаянно ожидая, когда же с ее языка скользнут правильные слова. «Это связано с тремя добродетелями». Продолжить у нее никак не получалось. Командующий Тун следил за ее борьбой. К ее удивлению, глаза его светились сочувствием, будто, видя ее борение, он и сам испытывал боль. Поднявшись на ноги, командующий подошел к ней. «В том, чтобы бояться первой битвы, нет стыда», промолвил он, неверно угадав причину, приведшую ее к нему. «Более того, то, что ты признаешь, что тебя гложут сомнения», свидетельствует о твоей честности». Его слова полоснули по ее уже уязвленной совести. «Честности? Но она пришла, чтобы объяснить ему, насколько она нечестна». Она покачала головой, пытаясь вернуть разговор в исходное русло и сказать то, что следует сказать. «Да, командующий», — сказала она, «но и другие добродетели». Командующий Тун прервал ее. хуадюн произнес он, и тон его сделался серьезным. «Я долгие годы занимаюсь военным делом. В служении моем я всегда опирался на умение разбираться в людях. Ты хороший человек. Возможно, однажды ты сопроводишь меня в мою деревню, где я познакомлю тебя с моей дочерью». «Его дочерью?» Мулан разинул рот в удивлении. «Этого она никак не ожидала услышать из его уст». «И с нашей деревенской свахой, конечно же», — завершил тем временем командующий Тун. У Мулан подкосились ноги, когда она поняла, что предполагали последние слова командующего. Не зная, как отвечать, она поклонилась. Ей ничего не оставалось, как согласно кивнуть. «Это великая честь для меня, командующий». Тот с видимым облегчением улыбнулся. Мулан с удивлением догадалась, что он тоже нервничал, говоря ей такое, и от этого лживость ее жизни показалась ей еще более постыдной. Она пришла рассказать ему правду, но каким-то образом увязла еще глубже в неурядице, выросшей из ее обмана. «Охота мне поглядеть, какое лицо будет у твоего отца, когда я сообщу ему эту новость», — сказал командующий, завершая беседу. Выскользнув из шатра, Мулан прерывисто выдохнула и тут же увидела, что неподалеку стоит Феникс. Птица слышала весь разговор. Ее взгляд явно говорил «Да не неужто?» «Ну а что мне оставалось делать?» Прошептала Мулан. Феникс-птица снова зыркнула на нее. На этот раз во взгляде яснее ясного читалось «Даже и не знаю, возможно, не соглашаться жениться на женщине». «Благодарю тебя за поддержку», — сказала Мулан, не заботясь ни о том, чтобы говорить тихо, ни о том, чтобы смягчить саркастический тон. «От всей души». Но Феникс-птица была права. Она не должна была соглашаться. Ей следовало открыть правду, как она и собиралась. А вместо этого она позволила лжи длиться, и ничего хуже этого и быть не могло». По счастью, у Мулан не было времени размышлять о все более сумбурной сумятице ее положении. По возвращении в солдатский шатер она успела ухватить лишь несколько часов беспокойного сна, прежде чем солдат разбудили и погнали маршем дальше. Они шли пустынной степью. Поросшая кустарником пустыни не давала приюта ни от ветра, ни от солнца, ни от вражеского глаза. Мулан скользила взглядом по безводному пейзажу, чувствуя, что душа ее иссохла не меньше окрестных земель. Через несколько ходовых часов земля начала подниматься, а кустарники уступили место каменистому ландшафту. Вдали выселся горно-степной укрепленный городок, защищенный с одной стороны горами, однако уязвимый спереди. Подъехав ко входу в крепость, командующий Тун поднял руку. Мулан и остальные остановились в ожидании того, когда стражники откроют тяжелые ворота. Распахнувшись, деревянные створки явили внутренний облик городка. Он напоминал всякое другое торговое поселение под властью императора. Внутри было множество лавок, выставляющих свой товар, и построек помельче. Городок был оживленный, но немноголюдный. В стороне Мулан приметила таверну. И тут она вытаращила глаза и радостно вскрикнула Черный вихрь! Под взглядами солдат, обернувшихся поглядеть, в чем дело, Мулан рванула к трактиру. Ее конь стоял на привязи у входа. Услышав ее голос, он радостно заржал и натянул повод, пытаясь освободиться. Мулан обхватила его руками, вдыхая знакомый и такой успокаивающий запах. Потом она разжала руки, все еще ласково поглаживая шею лошади, и обратила взгляд на дверь таверны. Взгляд был с прищуром. Она знала, кто находится за этими дверьми. Похлопав черного вихря и пообещав скоро вернуться, Мулан ворвалась в трактир. И тотчас узрела Скаша и Рамтиша. Они сидели за столом, изучая карту. Монашеская одежда и бороды, казалось, делались еще грязнее, чем при последней их встрече. Она приблизилась решительным шагом. Заметив ее, Рамтиш заёрзал на своем стуле, и лицо Мулан полыхнуло гневом. «Помнишь того мальчишку-новобранца?» — Донесся до нее шепот Рамтиша. Скаш кивнул. «Хуадзюна!» — отозвался он. «Помнишь, как ты учил его постоять за себя и держаться так, будто он хозяин положения?» — говорил Рамтиш. Скаш пробормотал что-то утвердительное, не отрывая глаз от карты. Рамтиш продолжал. «Остриё меча и все такое прочее!» «Что с того?» Раздраженно вопросил Скаш, недовольный тем, что его отрывают от дела. «Наука пошла ему впрок», — завершил Рамтиш. Скаш поднял голову и встретился с яростным взглядом Мулан. «Хуадюн!» — воскликнул он, подскочив на ноги и нервно заулыбавшись. Мулан и не думала улыбаться в ответ. Как раз в тот момент, когда на пороге показались Хон Хей, Яо, По, Линь и Сверчок, Мулан взметнулась в воздух и стремительным движением легнула с каша двумя ногами. «От души!» Он повалился назад и хлопнулся об пол. Фальшивая борода, слетевшая при ударе, повисла под подбородком. Повернувшись, Мулан вперила взгляд в рамтиша. Тот тотчас примирительно поднял руки. «Только не в лицо!» — начал он. Но Мулан не дала ему договорить. Она прыгнула снова и на этот раз крутанулась в воздухе, прежде чем ударить Рамтиша в грудь. Его фальшивая борода тоже слетела и приземлилась на соседнем столе перед весьма обескураженными наблюдателями. Оба вора не сводили с нее благоговейно испуганных глаз, а Мулан развернулась и вышла из трактира. Шум за ее спиной говорил о том, что другие солдаты бросились поднимать с кашей Рамтиша. К тому времени, как Мулан отыскала командующего Туна, Оба поддельных монаха были в колодках. Их голову неловко торчали между деревянных планок. «Разъясни нам, что произошло, Хуадзюн», — приказал командующий Тун, стоя посреди освещенного закатным солнцем двора. Подле него стоял командующий укрепленного городка. Сержант и остальные солдаты держались чуть поодаль и с любопытством следили за происходящим. Мулан шагнула вперед. «Я повстречался с двумя этими бандитами в пути», объяснила она, косо поглядев на них. «Они предложили мне еду и питье, и...» Голос ее потерял уверенность, и она запнулась. Ей не хотелось признавать, что она купилась на обман, приняв их за монахов, и что они задурили ей голову, угостив вином. «И...» — пробормотала она. К её удивлению, Скаш встрял в разговор. «Хуадюн явил редкую щедрость духа, молвил он, глядя на нее сквозь упавшие на лицо волосы, предложив нам расположиться у его костра. Мы же предали его доверие. Глаза Мулан удивленно округлились. Скаш защищал ее честь. Но почему? Какая ему в том выгода? Она оглядела его, ожидая, что он скажет дальше. «Всё верно», — продолжал Скаш. «Мы не монахи. Вообще-то говоря, мы разбойничаем. Странное занятие, скажете вы» но это ремесло, освещенное веками, мы, бандиты, являем неотъемлемую часть шелкового пути. Без нас истончится нежная ткань всего предприятия». «Невероятно», — подумалась Мулан, — «как только скашу удается описывать воровство как благородное занятие, ремесло, которое необходимо для окружающих». Бросив взгляд на командующего Туна, она увидела, что его лицо также выражает, изумленное неверие. Рамтиш, чье выражение Мулан не удавалось прочитать, кивнул. «Дозвольте добавить, командующий, что мы могли забрать у паренька и его меч, но я, лично я, почел это неправильным». Мулан сдержала непрошенный смех. Она очень сомневалась, что дело обстояло так, как он описывал. Хоть она и не знала этих мужчин, но она готова была спорить, что мечей оставил Скаш. Из этой парочки он казался более высоконравственным, если так вообще можно сказать о подобной швале. Заметив, что терпение командующего и солдат на исходе, Скаш продолжил свою защитную речь. «Посему, если Хуадюн найдет прощение в своем сердце...» Он сделал паузу и повернулся к командующему Туну. «А мудрый командующий...» не увидит иного препятствия к тому, чтобы помиловать нас, можно уже снять с нас эти оковы?» Командующий услышал довольно. Он поднял руку, веля с кашу замолчать. Взглянув на сержанта Тяна, он подозвал его. «Сержант, чем карается кража коня у солдата во время войны?» — спросил он. «Смертью», — отвечал сержант Тян. Торчащие над кандалами безбородые лица с кашей и рамтиша побледнели. Глаза Мулан сделались совсем круглые. Хуадюн, сказал командующий Тун, повернувшись к ней. «Эти негодяи украли твоего коня!» Мгновение Мулан колебалась, но затем кивнула. «Да», — сказала она. Больше сказать она ничего не успела, потому что солдаты за ее спиной вдруг закричали. «Разведчики у ворот!» В следующий миг огромные створки распахнулись, и в поселение влетели двое всадников. Их кони были в мыле, а сами они бледны, как смерть. Соскочив на землю, они подбежали к командующему. Бори Хан собрал рать в более чем в полудне пути отсюда!» доложил один разведчик. «Они готовятся к сражению! Числом они значительно нас превосходят!» Солдаты зашептались. Повернувшись к стражникам, стоящим на галерее ворот, Командир крепости крикнул. «Готовиться к осаде!» В голосе его прозвенел страх, и мужчины вокруг него встревожились. Однако командующий Тун остался невозмутим. Он снова поднял ладонь. Разом все в крепости смолкло. «Нет!» — бросил он командиру укрепленного городка. «Мы встретим его там, где нас не ждут. Ускай атакует стену наших копий. Кто делает первый шаг...» тот властвует над врагом». Он примолк, окинул взглядом своих солдат, долей других остановив взор на Мулан. Затем он повернулся к сержанту Туну. «Подготовьте людей», — распорядился он. Солдаты не колебались. Разом все пришло в движение, готовясь к сражению. Только сержант в сомнении помедлил. Мулан увидела, как он кивнул в сторону с и Рамтиша, позабытых в их оковах. «Командующий Тун, «А бандиты?» — спросил он. Командующий, захваченный полученным известием, казалось и не услышал вопроса. Однако Мулан услышала и увидела возможность спасти этих двух от смертной кары. Они не нравились ей, однако она не хотела, чтобы их смерть была на ее совести. Шагнув вперед, она обратилась к командующему Туну. «Если дозволите, командующий!» — начала она. Он кивком велел ей продолжать. «Поскольку враг превосходит нас числом, быть может, и эти дюжие бандиты нам сгодятся?» Удивление и одобрение мелькнули на лице командующего Туна. Он кивнул. «Здраво мыслишь. Если они сложат головы на поле боя, по меньшей мере они сослужат нам службу. Вооружить их!» Отдав приказ, командующий отошел. Двое солдат освободили с кашей рамтиши от колодок. Они не выглядели обрадованными, своему негаданному освобождению. «Вооружить их?» — эхом повторил Скаш слова командующего Туна. «Иначе говоря, на бой с жужжаниями?» — уточнил Рамтиш. Он потряс головой, как будто хотел нырнуть обратно в колодки. Стоящий рядом Скаш также сожалел о колодках. «Позвольте, а все ли варианты были исчерпаны, прежде чем было принято это спешное решение?» обратился он к солдатам. «Без сомнений, мы можем послужить вам иным образом», подхватил Рамтиш. «И вообще говоря, мы могли бы...» Он мучительно придумывал, чем же они могут помочь. «Убирать конский навоз?» «Да», ухватился за идею Скаш. «Избыток конского навоза на поле боя — это вопрос, который слишком долго обходили молчанием». Мулан не выдержала. «Довольно», сказала она ее удивлению, оба примолкли. «Вы прикрыли меня!» «Я прикрыл вас!» Она обнажила меч. «Не заставляйте меня жалеть об этом!» Отвратившись, она пошла к остальным. Уходя, она спиной чуяла одобрительный взгляд скаша. Она сдержала мимолетную улыбку. Выносить их никаких сил не хватит, и все же они не хуже многих. И не заслуживают смерти в колодках. Она избавила их от этой судьбы. А теперь... Им придется извернуться, чтобы не сгинуть в сражении.